Наступила дождливая осень. Небо затянуло низкими серыми тучами, из которых на землю хлел и лил занудный дождик. Ещё ходили по рекам и озёрам баркасы и ушкуи. Купцы спешили наполнить торговые лабазы товаром. Дороги уже развезло, они стали непроезжими и почти непроходимыми. Ещё 2-3 недели Ударят в первые морозы, и тогда сообщение между городами прервется на месяц, пока не окрепнет лед на реках и землю не покроет снег. Тогда уж только потянутся санные обозы, оживится торговля. А сейчас почти мертвый сезон. Горожане сидят по домам, жизнь теплится лишь в мастерских, где кузнецы... Гончары, шорники, плотники и прочий мастера валют продолжают трудиться так же, как и их отцы и деды. На такой период прекращаются и всякие военные действия. Просто невозможно их вести, когда они только пушку нельзя провести на телеге, а и сами кони увязают по брюху в грязи. Вот и мы сидели в уютном доме Ильи. Сам хозяин ненадолго выбирался по своим делам, ко мне ходили пациенты. По вечерам мы устраивали долгие чаепития под баранки, додиспешную да беседу. В роли главного рассказчика выступал я, повествуя о странах, где был, и о том, каковы там нравы, вспоминал интересные истории. Иногда рассказывал сказки и легенды. Слушали все с большим интересом. Более благодарных слушателей я не встречал. И то газет, радио и телевидение не было. Падет корова у соседа на два дня разговоров. Я все раздумывал, что делать с ценностями, затопленными в ручье. Достать их и пустить в оборот? В конце концов решил, пусть пока лежат, вода хорошо хранит тайны. Денег на безбедное житье хватало. Женскими ласками я тоже не был обделен. Дарья посещала меня почти каждую ночь, а иногда я ухитрялся получить доп. паёк и с Машей. Даже, скорее, она с меня. В бане или других непредвиденных местах. И так... вроде жизни вошла в спокойную колею через месяц в конце октября выпал первый снег приморозило потянулись первые санные обозы ехали и правда по подмёрзшим дорогам реки покрылись ещё пока тонким льдом но скоро они оденутся в толстую курку ледяного покрова и тогда раздолье лёд на реках гладкий Едешь ровно по асфальту. Пути короче, так как все города и многие сёла стоят на берегах. Одна опасность промоины. Не углядишь вовремя беда, лошадь с сонями и грузом уйдут под воду. Успеешь вовремя соскочить на лёд твоё счастье. Пойди, попробуй побарахтаться в ледяной воде в тулупе и валенках. Вот таким зимним днем, когда ярко светило солнце и от белизны снега резало в глаза, ворота постучали. Маша пошла открывать и вернулась слегка растерянная. «Там немец какой-то спрашивает о лекаря Юрия. «Хэка, невидаль, приглашай!» Я счел, что раз спрашивает о лекаря, то стало быть пациент новый». Вышел в трапезную. А гость уже валенками стучит в прихожей, оббивая снег. Маша приняла у гостя шубу, и он вошёл в трапезную. Мама моя, я обмолел. Вот это действительно гость неожиданный. Шенберг, шведский командир, у которого я находился в плену. Рука непроизвольно дёрнулась к поясу. К сабле, которую я дома не носил. Шенберг заметил моё движение, улыбнулся. Кажется, я в костях, не так ли, лекарь Кошин? Здравствуй. Здравствуй, Шенберг. Извини, имя твоё запом ненавал. Кустов. Кустов Шенберг. Проходи, садись, Густов. Маша, угощение на стол. Мы уселись за стол. Я смотрел на Густова и признаюсь честно, приятных воспоминаний он не вызывал. Не скажу, что он относился ко мне плохо, но плен это всегда нелучшие воспоминания. Тем более тогда, летом, Шенберг выглядел представительнее в мундире с золотым шитьём. Сейчас в гражданском платье Он имел вид иностранца, среднего уровня, не более. Чтобы заполнить вынужденную паузу, я спросил. — Каким ветром к нам? Случайно заехал? — Нет, специально в Псков приехал. Война окончена, подписан мир. Почему не посетить? — Густав, не Юли. Где Швеция и где Псков? Если ко мне, то по какому делу? А что-то я проколотался. Уж тот ответ от Шенберга. К этому времени Маша уже собрала на стол закуски и поставила вино. Я, как хозяин, разлил вино по кружкам, поднял свою. За мир между Русью и Швецией. Мы чокнулись и выпили. Шведт опростал свою кружку до дна, перевернул. Традиции наши знает или замёрз в дороге? Мы налегли на закуску, выпили ещё. Насытившись, Шведт отвалился на спинку стула. Теперь можно и о теле поговорить. Помнишь ещё тогда, когда ты в плену был? Уже перед самым освобождением я предлагал тебе поехать в Швецию в лечебнице поработать. Помню, взяд казался. А как ты меня нашёл? Очень просто. Ты же кафарил к сей епископа. Там, но коли в городе лекарей твоего уровня. Мне у городских ворот сразу сказали, где тебя искать. Если ты снова о работе в лечебнице, то я дам прежний ответ. Не согласен. Сейчас вопрос стоит по-другому. Запалела одна очень важная персона. Наши лучшие лекаря не берутся. И я сразу вспомнил о тебе. С чего ты решил, что я соглашусь? Я тебя уже немного знаю. Ты из тех людей, Кто берется за самую сложную работу. Вспомни Якоба. Когда он спал, ты обходил раненых. А кто они тебе? Не родня, тойный противника. Я ведь присматривался к тебе. Наши лекаря не такие. Думаю, ты тот, кто нам нужен. Чем же больна важная Берсона? Я... Не уполномочен говорить о полезней. Помилуй бог, Густов. Как же без этого соглашаться ехать в такую даль? Мне лишь поручили найти и приклосить тебя на любых условиях. Надеюсь, ты понимаешь, что это значит. При благоприятном исходе для польного ты можешь просить любые деньги. твоим услугам будут лучшие шведские инструменты показана любая помощь что-то условия уж больно соблазнительны не из королевской ли фамилии пациент шенберг отвёл глаза я этого не кафорировал ты так отался сам так возьмёшься какие гарантии моей личной безопасности моё слово и слово шведского короля если это бамало могу остаться в этом доме заложником до той поры пока ты не вернёшься только одно условие какое же при любом твоём грешении так же если при осмотре ты откажешься от операции При творее к осутари Ивана Кростного ничего знать не толщны. Поручение тайное. Я надеюсь на твою порядочность. Я лично в ней не сомневаюсь, но предупредить обязан. Хорошо, принимается. Чейзю посмотрю. После осмотра видно будет, что делать. Когда выезжать? Сейчас немедля. возсок у городских ворот я оставил его там а сюда прошёл пешком дабы не воспустать не старого любопытства я собрал свои инструменты бросил в мешок запасное бельё и одежду взял немного серебра попрощался с Дарьей и Машей Ильи дома не было потом оделся И мы с Шендергом вышли.